— О, я говорю правду. — Заклинаю, поверь. — В. — Может, зелем тебя сморила? — Отчего и мерещилась всякая белиберда. — О, сонливости я не чуяла. — Мы будто и впрямь летели над городом. Было много всякого, я расскажу. Но, знаешь, чудо чудом, а в оконце я видела, что из пещеры мы никуда не делись. — В. — Великоль то окно, в какое виделся город. — О, Фута три на четыре, растянутая в длину. В. Так, говоришь, машина ваша оставалась в пещере? О. Да. В. Тебя заворожили? Или опоили? Либо и то, и другое. О, может быть. Но еще и перенесли. В то окно все виделось иначе, нежели сквозь обычное стекло, Будь кто то кто-то повелевал «Глянь издали!» А теперь сблизи. Смотри с этого боку, а теперь с другого. Я чуть не окосела, стараясь увидеть, что там, в стороне, или еще раз взглянуть на то, что проехали. Нетушки. Смотри лишь то, что видит окно. В. Окно не умеет видеть, голуба. Ты была не в себе. А что за город-то? О, неземной красоты! Об таких я слыхом не слышала. Все дома бело-золотые. Сплошь парки и скверы, дивные проспекты и аллеи, рощи и сады, ручьи и пруды. Больше смахивала на богатое предместье, но, главное, там царил покой. В. Как же с этакой вышины сады-то разглядела! О! Деревца! Рядами увидала и смекнула и повсюду широкие, будто золотом вымощенные дороги, по коим гуляют люди и разъезжают сверкающие экипажи, без лошадей, однако ж едут. В, как так? О, не ведаю. На золоченных улицах пешеходы тоже ногами не перебирали, но двигались, потому как тротуары под ними сами собой ехали. Ходить-то тамошние люди умеют. Мы пролетали над лугом, где девушки водили хороводы, А мужчины плясали, выстроившись в ряд. Видали других, кто ходит не хуже нашего. В какого рода пляски? О, казалось, все танцуют под припевки. Девушки плавно взмахивали руками, будто мели пол, и обращали к небу счастливые лица. А мужчины энергично изображали сеятелей и косарей. В том краю воистину боготворили духовную чистоту, ибо многие взад Правдашними вениками подметали золоченые дороги и тротуары, будто в знак того, что всякая грязь им нестерпима. Иные стирали в ручьях, в танцах прославлялись божьи щедроты. Наверняка жилища содержались в том же идеальном порядке, что рощи и сады. В. -э Обликом те люди с нами схожи. О, они всяких наций. Белые, оливковые, желтые, смуглые, черные, как ночь. Свышены толком не разглядишь. Будь то смотришь с высоченной шагающей башни. В. А какая одежда? О, все, мужчины и женщины, были в серебристых портах и рубахах, как три наши дамы. Мы так быстро летели, что я не успевала хорошенько рассмотреть. Одни мелькнут и пропали, а ты уж видишь иных. В. Черные дикари. Были наги? О, нет». В. Храмы. Видела? О, нет. В. Что? Никаких знаков Господа и его веры? О, знаки были во всем, но не те, что нам привычны, вроде церкви, священников и прочего. В. Языческие храмы или что-нибудь эдакое? О, нет. В. Дворцы или роскошные здания, биржи, больницы, суды? О, ничего этакого, но лишь большие строения, где, похоже, все жили скопом, не делясь на сословье. Ни оград, ни заборов, ни вонючих трущоб, каждый дом будто ферма в окружении лугов. Все зелено и залито солнцем прямо вечный июнь. Отныне я так и называю тот край обетованный. В, как называешь, голуба, о... Вечный июнь. В ага, или воздушные замки. Из чего сложены те дома? Камни или кирпича? Чем крыты? Соломой или сланцем? О, с нашими они вовсе не схожи. Стены их белые и гладки, Словно нутро морской раковины, Двери и крыши золотые. Все дома разного вида. Одни, будь то огромные шатры, другие — с чудной крышей, где разбит сад, третьи круглый, точно головка сыра еще всякие прочие. В. С чего ты решила, что двери, крыши и дороги золотые? О, не знаю. Так показалось. Еще разглядела, что в тех больших домах люди обитали не семьями, как у нас заведено, а порознь. В одних только мужчины — других — женщины. Такое разделение было заметно во всем. На лужайке большое собрание внимало оратору, но женщины сидели по левую руку, а мужчины — по правую. Будь-то им было предписано везде и всюду сторониться друг друга. В. Ужель не приметила кавалера с дамой? Супружескую или влюбленную пару, о, не единой. В вечном июне подобное не заведено». В. Как же так? Все монашествуют, что ли? Детишка-то видела? О, тамошние дети. Не плод чресл. В вечном июне нет плотского греха. Иначе не было б города, В. Кто-нибудь работал? О, лишь ради удовольствия в садах или на лугах, в. Имелись там лавки, латошники, рынки? О. Нет, а также ни мастерских, ни фабрик. В. Видал ли солдат? Или кого-нибудь с оружием? О, все безоружны. В. Такого быть не может, голуба. О, сие невероятно для нашего мира. В. А что твоя дама? Пока тебя носила по воздусям. О. Сидела рядом и держала меня в объятиях. Глядячи, я преклонила голову на ее плечо. В. Теплое? Плечо-то. «О, да, как я сама, В, ну и что скажешь о всем фантасмагорическом граде, явившемся тебе в бреду? О, дама прибыла из иного, лучшего мира, где известно обо всем, что нам неведомо. Обитатели его сходны с нами наружностью, но шибко отличны тем, что пребывают в покое и благоденствии. Я не видела бедных, нищих, увечных, хворых или голодных». Нет и тех, кто кичится своим богатством. Все довольны равным достатком. Никто не живет в нужде. Целомудрие хранит их от греха. У нас же сердце всякого человека оковано алчностью и тщеславьем. И наущает жить только ради себя. В. Голуба, меня интересуют твои видения, а не смутьянские бредни. Об демократии. О. Я не понимаю всего слова. В. Устав черни. Ты им провоняла. О. Нет. То дух христианской справедливости. В. Будет. Называй как хочешь. О. Да. Лишь мельком я увидала облик мира, где нет солдат, охранников и тюрем, где нет закованных в кандалы вольнодумцев или ходеев, коих потребно отделить и покарать. В. «Будет», — я сказал. «О, твое неверье простительно! Привычное к нашему миру, сперва я тоже дивилась. Как им удается жить в этаком согласии, ежели у нас даже народ одной крови не сладится между собою, не говоря уж об разноплеменных нациях? Там нет войн, разрушений, жестокости, зависти, но только вечная жизнь. Знаешь, не сразу я поняла». Что вижу, рай? В. Или что помнилось? Раем. Сие не одно и то же. О, да слушай, мистер Аскью, мы летели все ниже и ниже, приближаясь к благословенной земле вечного июня, и наконец опустились на зеленый луг, укрытый цветами. Нас встретили двое мужчин и женщина, стоявшие под деревом. В конце луга я заметила других людей. Кто вместе с детьми косил и сгребал траву в копны? Кстати, они были в разноцветных одеждах, а встречавшая троица во всем белом в ты говорила там никто не работает. Чего ж? Тем-то не сиделась. О, там работает иначе, нежели мы. В как? О, по желанию. А не из необходимости. В ты-то откуда знаешь? О, люди пели и радовались. Одни отдыхали, другие возились с детишками, и тут я поняла, что стоявшие под деревом мужчины в белых одеждах, те самые юноши и старик, коего ночью я видела в храме. Молодой, названный мною плотником, тот, что перстом указывал вверх, сейчас забросил косу на плечо, словно только что прошел Ряд. В тени дерева старик опирался на посох. Его седая борода ярко белела на фоне листвы и плодов, похожих на апельсины. Казалось, он владычествует над всем, что охватит его удивительно ласковый и мудрый взгляд. И сейчас пребывает в от трудов. Но все должны почитать его своим отцом и хозяином. «В какой нации? Дед-то не разглядело? о! Всех наций. И черной, и белой, и смуглой, и желтой. В. Что за ответ? О, иного не дам. Еще удивительнее, что дама, стоявшая перед деревом в то же время, сидела рядом со мной и держала меня за руку. В великом смятении взглянула я на соседку, но каким-то чудом она одновременно была со мною и за оконцем, только в разных одеждах. Дама улыбалась, словно... Озорница сестра, кто задал загадку и ждет ответа. Потом друг прильнула и невинно поцеловала меня в губы, мол, не бойся, я могу быть рядом с тобой и в то же мгновение под деревом. А старик притянул ее к себе, будто говоря, «Она — моя плоть и кровь». «В» — этакое раздвоение. Не лучшее ли подтверждение тому, что ты грезила? «О, для тебя, может, и подтверждение, но я-то знаю» то был не сон, и по лугу я шла не во сне. — Ва, ладно! А что его сиятельство? Как они восприняли картинки в окне? Зрелище их заворожило? Или они выказали недоверие? О, про него с диком я и думать забыла. Правда, разок глянула в их сторону. Но его сиятельство смотрел не в окно, а на меня. Казалось, завороженная зрительница ему любопытнее — Самой постановки «В» не значит ли сие, что он ее уже видел? О, не знаю. Однако, поймав мой взгляд, он улыбнулся и показал на окно, мол, туда смотри, «В». Что выражала улыбка? О, таким я его еще не видела. Он будто улыбался несмышленышу, дескать, смотри и постигай, «В». А что, дик? О, тот обомлел не хуже меня. В. Хорошо, теперь об твоей прогулке. О, казалось, я и впрямь ступаю по лугу, ибо чуяла запах цветов и свежескошенной травы. Слышала веселые трели дроздов и жаворонков, пенье косарей. В. Что они пели? Слова разобрала? Мотив узнала? О вроде в детстве я слышала сей старинный напев хотя родительская вера не допускала музыки да мелодия казалась знакомой в напеть сможешь о увы нет в валяй дальше о будь то отринув наш злобный жестокий мир собственную суетность и самые страшные грехи кое знала скоро простятся я очутилась в раю Вечной жизни в нескончаемом блаженстве. Все было свет. Я плыла в море света, не оставлявшем душе ни единой тени, и движения мои были медленные и тягучи, словно во сне. Светки над головой старик сорвал плод и подал его даме матери, а та протянула мне, без всякой величавости, просто как угощение, коего жаждала душа моя. Захотела я прибавить шагу, но не смогла. И тут меня осенило, что старик, юноша и дама, невероятно схожие друг с другом, одна семья. Вот тогда-то в голове моей впервые прозвучал неизбывно радостный голос, и я поняла, кто сия троица. Сейчас запросто об том говорю: но в тот миг мистер Аскью, меня обуяли, трепеты сомнения перед тем, что ожидала. Подобно тебе я еще была Фомой неверующим, ибо меня взрастили квакером, для кого боги — не живые существа, но лишь дух и внутренний свет. Друзья говорят, икона — не суть истинный дух, а истинный дух — не суть икона. И потом разве могла я, великая грешница, надеяться, что удостоюсь подобной встречи? Но дальше еще удивительнее. Юноша указал себе под ноги, и я увидала, что в некошенной траве навзничь лежит его двойник, усыпанный цветами, словно покойник. Однако ж он улыбался, будь то во сне, и точно такая же улыбка освещала лицо того, кто на него показывал. Да, тысячу раз да, боли не таюсь, то был единый в двух обличьях человек из человеков, Господь наш, Иисус Христос, кто за нас умер, но воскрес, в, значит, попала в рай. Из блудниц Тебя произвели в святые. О, насмехайся! Я заслужила, ибо говорю об Своей тупости. Праведник вмиг смекнул бы: Я ж растерялась. Неверно говорят, что истина осеняет, порою она в тебя еле-еле вползает. За свое тугодумие я достойна насмешки. Истинно говорю тебе, последняя из последних грешниц. Я предстала перед отцом и сыном. Да, то были они, хоть выглядели как простые работники. Я ж стояла перед ними дурой набитой. Мало того, я все еще не понимала, на чье плечо прикорнула. Увы мне, слепой и глупой. В. Довольно шарат. Говори, кто сия дама?»